Гиас, первый министр и самый верховный из всех верховных жрецов, по природе своей не был религиозным. Непременное качество для верховного жреца помогает в вашей беспристрастности, и вы всегда действуете благоразумно и обдуманно. Когда человек начинает верить, все предприятие неизбежно превращается в фарс. Дело не в том, что Диас был принципиальным противником веры. Вера в богов нужна людям, хотя бы потому, что верить в людей слишком трудно. Существование богов — простая необходимость. И Диас готов был мириться с богами, лишь бы они стояли в сторонке и не путались под ногами. Во всяком случае, Благодатью Диаса боги не обошли. Если в ваших генах заложены высокий рост, обширная лысина и нос, которым можно рыть землю, то скорее всего у богов имелась на то какая-то своя скрытая цель. Диас инстинктивно не доверял людям, которые слишком легко приходили к религии. Он считал, что любой крайне религиозный человек психически неуравновешен. склонен блуждать в пустыне и ловить откровения, если, конечно, боги снисходят до этого. Такие люди никогда ничего не доводят до конца. Им приходят в голову странные мысли о том, что всякие обряды — это ерунда. И еще более странные мысли о том, что с богами можно беседовать напрямую. С несомненной уверенностью, при помощи которой, имея точку опоры, можно перевернуть мир, Именно с этой уверенностью Диас знал, что богам Джейли-Бэби, как и всем прочим, нравятся обряды. В конце концов, боги, выступающие против обрядов, то же самое, что рыба, голосующая против воды. Сейчас он сидел на ступенях трона и, положив на колени свой посох, просматривал царские указы. Тот факт, что указы эти никогда никем не издавались, его не пугал. Диа сам не помнил, сколько лет он носил титул верховного жреца. Однако прекрасно знал, какие указы может издавать разумный, хороший монарх, и сам издавал их. Как бы то ни было, на престоле сейчас восседал лик солнца. Вот что было действительно важно. Лик солнца представлял собой тяжелую, закрывающую всю лицо золотую маску, которую правитель обязан был надевать на все общественные мероприятия. Выражение ее, несколько кощунственное, напоминало выражение лица добродушного человека, страдающего хроническим запором. На протяжении тысячелетий этот лик служил в Джелли Бэйби символом царской власти. Вот почему все цари в стране были на одно лицо. Последнее тоже крайне символично, хотя никто не мог припомнить, что именно оно символизирует. В древнем царстве такое случалось частенько. Взять хотя бы лежащий у жреца на коленях посох с символическими змеями, символически обвившимися вокруг аллегорического верблюжьего стрекала. Народ верил, что этот посох дарует верховному жрецу власть над богами и царством мёртвых, Но, скорее всего, это была метафора. Или, попросту говоря, ложь. «Вы проводили царя в зал Перехода?» – спросил Диас, слегка изменив позу. «Бальзамировщик Диль обслуживает его сейчас, о Диас дружно кивнули выстроившиеся полукругом младшие верховные жрецы. «Прекрасно! А строителю пирамид уже даны указания?» Кув в куме верховный жрец Кефина, двуликого бога врат, выступил вперёд. «Я позволил себе лично присутствовать при этом, о Диас!» – мягко сказал он. Диас постучал пальцами по посоху. «Конечно, конечно, я не сомневался, что ты за всем проследишь!» Среди жрецов многие полагали, что именно Куми станет преемником Диаса в случае смерти последнего. Однако слоняться без дела в ожидании, пока Диас наконец умрёт, было занятием неблагодарным. Сам Диас, будь у него друзья, возможно по секрету подсказал бы им, что именно могло бы ускорить его кончину, к примеру, явление голубых лун, летающих свиней и видение самого Диаса в преисподней. И еще, пожалуй, добавил бы, что единственная разница между Куми и священным крокодилом состоит в исконной честности и открытости намерений крокодила. «Прекрасно!» — повторил Диас. «Осмелюсь напомнить вашей светлости!» — сказал Куми. Лица остальных жрецов приняли ничего не выражающее выражение. Диас сверкнул глазами. «Что, Куми?» «Принц, о Диас, его известили?» «Нет». «Тогда как он узнает?» «Узнает», твердо ответил Диас. «Но как?» «Я сказал узнает, а теперь все свободны, ступайте, приглядывайте за своими богами». Жрецы неслышно выскользнули из зала, оставив Диаса сидеть на ступенях перед троном. Это было его привычное место, и за долгие годы жрец просидел в камне две до блеска отполированные впадины, точно по размеру. «Конечно, принц узнает, это ясно и в порядке вещей». Но по глубоким, глухим лабиринтам сознания источенного мыслью за долгие годы совершения бесчисленных обрядов и ревностного служения, бродило лёгкое беспокойство. Впервые оказалась в незнакомом месте, вот и заплутала. Тревоги, волнения – всё это присуще другим людям, но не Диасу. Диас не достиг бы поста верховного жреца, позволяй он себе сомнения. Однако сейчас его продолжала преследовать крохотная, назойливая, юркая мыслишка. Тень уверенности в том, что с новым царем придется нелегко. Ничего, мальчик скоро научится. Все учатся. Диас снова изменил позу и нахмурился. Головная боль и ломота в пояснице снова дали о себе знать. Они мешали ему исполнять долг, а долг его был священен. «Надо будет навестить Некрополь сегодня ночью».